«Ах, напрасно!» Напрасно Посиделкин не верил в человечество. Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой. За день до отъезда Посиделкин оказался держателем 38 билетов, жестких для лежания. В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и шестьдесят семь копеек бонами на Тарксин. Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом. А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до сорока четырех. За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперте вокзала и смелым голосом нищего без квалификации – Упрашивал прохожих «Купите билетик в Ейск, целебное место Ейск, не пожалеете!» Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунелевский, Бумагин и владельцев Они привезли билеты. Ехать по Сиделкину было скучно. В вагоне он был один. И главная беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет. Скорее, он был умён, Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило покупать билеты в кассе почему-то было забыто.